Когда он закончил, наступила тишина. Вот. Так, по-вашему, я сошел с ума? Нет. Я не думаю, что вы сошли с ума. Кроме того, я тоже имею дело со сверхъестественным. Это мой хлеб. Но дайте мне тоже рассказать вам кое-что. Не ручаюсь за истинность, но я сам считаю, что это правда. У меня есть хороший друг... Отец Реймонд Биссонат, который служит сейчас в Корнуоле, на так называемом Оловянном берегу, слышали об этих местах кое-что? Лет пять назад он написал мне, что его вызвали в одну из деревень, отслужить по панихиду по умершей девушке. Его еще тогда удивило, что гроб ее был заполнен дикими розами. Особенно поразило его то, что во рту ее он увидел чеснок и тимьян, но это же... Да, традиционные средства против вампиров, народные, поверье. Рэй упомянул, кстати, причем как само собой разумеющееся, что девушку убил инкуб. Вы знаете, что это такое? Сексуальный вампир. Она была помолвлена с парнем по имени Баннок, у которого была большая красная родинка на шее. Его сбила машина за две недели до свадьбы. Через два года за нее посватался другой мужчина. За неделю до свадьбы она неожиданно скончалась, успев рассказать родным и друзьям, что к ней ночью приходил Джон Баннок, и она согрешила с ним. «Ее будущего мужа, — писал Рэй, — больше обеспокоило ее возможное помешательство, чем мысль об сещении демона. Но так или иначе она умерла и была похоронена по церковному обряду. Но на этом письмо не кончалось». Через два месяца после ее смерти Рэй как-то прогуливался в тех местах и встретил у могилы девушки молодого человека с большой красной родинкой на шее. А он носил с собой фотоаппарат, снимал разные красивые виды. Я видел некоторые его работы довольно профессионально. Так вот, он сфотографировал этого человека. Когда он показал снимки в деревне, реакция была поразительной. Одна старая леди тут же упала в обморок, а мать умершей девушки начала молиться прямо на улице. Но на следующее утро Рэй обнаружил, что фигура человека пропала с фото. И остались только виды кладбища. — И вы верите в это? — спросил Мэтт. — О, да. — Я думаю, что большинство людей верит. Обычный человек верит в духов, демонов и привидений пожалуй, сильнее, чем писатель, пишущий про все это. Вспомните, Лавкрафт был атеистом, Эдгар — по-полуубежденным трансценденталистом, а Гортон — христианином только по названию. «Вы неплохо осведомлены», — сказал Мэт. Священник пожал плечами. «Видите ли, я с детства интересуюсь подобными темами, и мое священство только усилило этот интерес. Но особенно меня интересует природа, зла» скривую кривой усмешкой он добавил Это мне часто вредит Тогда Может быть вы согласитесь мне помочь Мне нужно немного святой воды И кусочек гостей Вы ступаете на зыбкую И теологическую почву Почему же? Я не откажу вам Сказал Калагин А если бы вы обратились к более молодому священнику Он сказал бы да сразу же Даже без вопросов Вот в чем беда Многие видят в церкви всего лишь безобидную символику, вроде шаманских нарядов. Молодой священник решил бы, что вы свихнулись, но дал бы вам святую воду просто, чтобы вас успокоить. Я так не могу. Если я дам вам гостью, то я сделаю это как представитель святой церкви, как представитель Христа на земле. Теперь он смотрел на Мэтта серьезно. Может быть, я плохой священник. Черещур слабый, чересчур циничный, страдающий от недостатка чего, веры или доверия. Но я еще верю в мистическую силу церкви. И поэтому ваша просьба повергает меня в дрожь. Церковь — это не просто скопище застарелых идеалов, как считают эти молодые. Это не обряд духовных бойскаутов. Это сила. Ее не так-то легко привести в движение. Вы это понимаете? Ваше понимание особенно важно. «Понимаю. Видите ли, прежняя церковная концепция зла претерпела в нашем столетии радикальные изменения. Знаете, что тому причиной?» «Я думаю, Фрейд, очень хорошо. Церковь приняла эту новую концепцию зла с маленькой буквы. И дьявол уже не чудовище с хвостом рогами, и не змей, ползущий по саду, а просто психологический образ, гигантское коллективное подсознание всех нас». Но еще хуже верить в хвостатых чертей с такими чуткими носами, что они бегут от одного только лукоопытного церковника, — заметил Мэтт. Конечно, хуже. Но это хотя бы осязаемо. А изгнать дьявола Фрейда также невозможно. Как взять долг Шейлока? Вырезать фунт мяса, не пролив ни капли крови? Церковь обращается к видимому злу. Бомбардировки Камбоджи, война в Ирландии, мятежи в гетто еще миллион мельчайших зол, которых с каждым днем все больше. Священники участвуют в движении за гражданские права и в мирных походах. Церковь прочно утверждается на земле. И нет уже ведьм, и инкубов и вампиров, — заключил Мэтт. Только избиение детей, изнасилование и драки. Вот-вот. И вам это не нравится, И так? — Да, — сказал Калгин тихо. Я думаю, что это отвратительно. Этим церковь признает, что Бог не умер, а только чуть-чуть состарился. Но что вы хотите от меня?» Мэтт сказал. Калгин, подумав, спросил. «Вы понимаете, что это значит?» «Это значит, что у вас появился шанс испытать вашу церковь и себя». «Хорошо. Я согласен». — С одним условием. — Каким? — Сперва все участники этой экспедиции должны пойти в магазин мистера Стрейкера. И пусть мистер Мейерс открыто спросит его обо всем. Так мы сможем увидеть его реакцию. Может, он просто посмеется над нами. — Это может его насторожить. Каллоген покачал головой. «Если мы трое, мистер Мейерс, доктор Коди и я, будем осторожны, его настороженность ничем не грозит». «Ладно», — сказал Мэтт, — «я согласен». Осталось спросить Бена и Джимми Коди. «Хорошо. Вас не обидит, если я признаюсь, что очень надеюсь на то, что все это только плод вашего воображения, что я надеюсь, что этот стрейкер рассмеется нам в лицо? Нет, я вас понимаю». Я надеюсь на это. И все же вы меня напугали. Я и сам боюсь. Тихо сказал Мэтт.